Микки долго молчал, прежде чем ответить, и я уже решила, что он снова задремал. Но, как выяснилось, мой партнёр просто обдумывал, как бы помягче обрисовать мне то, о чём мы ещё никогда не говорили. «Видишь ли, Ботти, наше занятие трудно назвать безопасным», — начал он. «И дело не только в полиции. Мы ведь не единственные хитманы в мире. Этим ремеслом занимаются и другие, а значит, есть конкуренция».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 «Значит, ты когда-то залез на чужую территорию?» Микки усмехнулся. «Мы с тобой только и делаем, что работаем на чужих территориях. К тому же мы часто сдаём клиентов, а это подрывает престиж профессии. Мало того, что перехватываем заказы, так ещё и нарушаем главный закон, который гласит, что заказ должен быть исполнен любой ценой. Любой ценой. Но мы ведь не просто хитманы. Мы боги». «Бог один, Микки».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 Когда я открыла глаза, часы показывали полдень. За окном расстилалась желтоватая пустыня с линии гор на горизонте. Я приняла душ и спустилась в просторную гостиную, где не было ни души, что как бы продолжало угнетающую безлюдность заоконного пейзажа. Другим продолжением, теперь уже неприятного сна, был забытый на полу большой плюшевый тигренок.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 сердито выпалила я. «Предупреждать надо! Вы бы ещё тут крокодилов разложили!» «Чего нет, того нет, крокодилов не держим!» Мужчина подошёл и, бесцеремонно сбросив тигрёнка с дивана, протянул мне руку. «Давайте знакомиться, миссис Шварц. Меня зовут Ричард МакДэвид, или Тайгер Рик. Для друзей просто Рик. Вы ведь не откажетесь быть моим другом, если пообещаете не скормить меня тигром». «Ну, зачем же?» — серьёзно произнёс хозяин. «Здесь достаточно другой еды. Нам привозят просроченное мясо из Волмарта и ещё трёх больших супермаркетов. Хватает на всех». «На всех?» — повторила я. «У вас есть ещё тигры, кроме этого?» «Больше сотни». «А, впрочем, зачем рассказывать, если можно показать?» «Пойдёмте, миссис Шварц». «Бетти, зовите меня Бетти».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 я смогла разглядеть несколько львов, пантеру и пару-тройку других огромных кошек. Между вольерами была проложена дощатая дорожка с перилами, мостиками и смотровыми площадками. Несколько рабочих в широкополых соломенных шляпах толкали по ней тележки с торчащими оттуда лопатами, метлами и прочим уборочным инвентарём. «Значит, это отсюда доносилось рычание, которое я слышала сквозь сон. Отсюда!»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 «Раньше? А сейчас?» — он развёл руками. «А сейчас запретили». Мы вернулись в гостиную к полосатому котёнку. Хозяин сварил кофе и начал рассказывать. В основном для меня, потому что Микки уже знал большую часть этой истории. У Рика Макдэвида был брат-близнец Уэйн. Говорят, близнецы чувствуют друг друга на расстоянии, будто связаны невидимой нитью. Но это не значит...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 Очевидно, звери решили доказать хозяину, что их прежние умения никуда не делись, что его отказ выпускать их на сцену необоснован и несправедлив. И оэйн не выдержал этого нескончаемого протеста. Увидев, что он грузит фургон стойки, пирамидки и прочие цирковые приспособления, животные пришли в такой бешеный восторг, что их удалось урезонить лишь с очень большим трудом.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 дав утром ещё одно представление. Тем более, что помимо места для ночёвки, город готов предоставить четвероногим артистам обильные остатки ярмарочного барбекю, а хозяину цирка – ужин и почёт. Уэйн подумал и согласился. Он разместил животных в указанном мэром сарайчике на краю площади, накормил, уложил на подстилки и, как обычно, побеседовал с каждым на сон грядущий. Собаки, кошки и енот – получились от счастья. Коза вела себя более сдержанно. Её главный номер — хождение по проволоке — пришлось отменить по техническим причинам. Попугай, полузакрыв глаза, умиротворённо повторял «Кайф! Кайф! Кайф!» Пообещав друзьям повторение кайфа на завтра, Уэйн запер сарайчик и отправился в ближайшую пивнушку, где его уже ждали местные поклонники циркового искусства.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 покормить из соски телёнка, поиграть с собаками, с кошками, котятами, щенками». Я покосилась в сторону вольеров с тиграми. «Ничего себе, котята!» «Так это сейчас», возразил Рик. «Начинали-то мы с самого простого». «Ещё кофе?» Микки помотал головой. «По-моему, время для чего-нибудь покрепче. Давай начнём с пива». Хозяин принёс бутылки и продолжил рассказ.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 В наших планах было создать убежище для зверей. Вы не представляете, сколько животных остаются брошенными на ранчо, на фермах и даже в городских квартирах. Богатые идиоты покупают их, когда уже не знают, чего бы ещё захотеть. Кому-то хочется удивить гостей, кто-то делает подарок своей девке, кто-то просто с спияну. Есть совсем сумасшедшие. В Огайо недавно был случай —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 Всё это происходило под маркой защиты несчастных зверей от их злонамеренного врага — человека. «Они стремятся регулировать всё», — с выражением полнейшей беспомощности произнёс Рик. «Допустим, дети играют с тигрятами. Кажется, простым и естественным, правда? Но нет. Приезжает инспектор и спрашивает, сколько недель тигрёнку, если он слишком мал».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 Один из старых тигров был совсем плох, рак лёгких в терминальной стадии. Бедняга страшно мучился. Когда Морфий перестал помогать, я понял, что остался только один вид помощи. Сел рядом с ним, обнял, приласкал и пустил пулю в ухо. На следующий день Джош исчез. Зато приехала полиция. По правилам, негуманно усыплять животное выстрелом. Можно только ядом.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 «Кэндис Дорсет. Это она убила Уэйна. Убила моего брата, а теперь собирается уничтожить меня». Он поднял голову и посмотрел на Микки. «Ты должен мне помочь, Майк. Останови её. Назови цену, я заплачу. Не сразу, но заплачу. Ты знаешь, что мне можно верить».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 я решила на всякий случай изобразить обиду. «При тут Анна Каренина? Пожалуйста, не вешай на меня чужие дела. И вообще, ты еще долго намерен попрекать меня прошлыми ошибками? Проехали, Микки Шварц. Забудь!» «Хорошо, хорошо», — миролюбиво проговорил он. «Каренина беру назад. Но вот насчет Лотты...» «А что насчет Лотты?» — с досадой сказала я. «При тут Лотта? Совершенно другое дело в другом конце Штатов. Какая связь?» Микки вздохнул.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 «Я хочу домой». Он погладил меня по колену. «Мы уже едем, девочка. Уже едем». Из Вегаса можно было лететь прямиком в Европу, но Микки почему-то настоял на ином маршруте, через Нью-Йорк. Поздним вечером мы приземлились в Лагардии и сразу взяли такси в JFK. Не в квартал, а в аэропорт. По дороге Микки сказал таксисту, что нужно заехать в ещё одно место. «Не спрашивай».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 но в тот момент я слишком устала, чтобы разглядывать содержимое его тайника. Покопавшись внутри минуту-другую, Микки захлопнул дверцу. — Готово. Пойдём. Перед тем, как выйти на улицу, он повернулся ко мне. — Бетти, держись за моей спиной. Не рядом. За спиной. И возьми сумку. Повесь её через плечо. — Почему? — Просто делай, что я говорю, — сказал Микки и толкнул дверь.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 Тот, по которому мы летели из Вегаса, не годится. Сожжёшь его, когда приедешь домой. «Микки, я не оставлю тебя так!» «Оставишь!» — твёрдо проговорил он. «Быть, милая, надо спешить. Я всё равно не жилец. А если полиция арестует ещё и тебя, погибнем мы оба. Какой смысл? Сама подумай!» «Малышу нужна мама! Уходи! Уходи! Быстро!» «Я вот-вот отключусь!»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 Все необходимые пароли и коды в нашем защищённом почтовом ящике. Полиция найдёт меня без документов, но если всё-таки опознают, и это дойдёт до Израиля, отправляйся прямиком к нотариусу Кимхи, я вас с ним знакомил. У него в сейфе моё завещание и прочие необходимые в таких случаях документы. Проблем не будет». Вот и всё. знаешь что я ухожу без сожалений».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 и живущий в постоянном страхе за свою шкуру, а потом ещё и за своего ребёнка. Микки сотворил из меня человека и уже одним тем заслужил звание Бога. Как и записано в Торе, он творил меня по своему образу и подобию наёмным убийцей, хитманом. Ну так что? Достойно ли человека отказываться от подаренного ему богоподобия? В аэропорту я взяла билет на мадридский рейс и уже час спустя сидела в самолёте. Считая скоростной поезд до Тюриха и последний перелёт оттуда, дорога заняла чуть меньше суток. Когда я забирала малыша от тёти Мали, она поинтересовалась, почему со мною нет Мики. — Он остался в Штатах на месяц-другой, — ответила я. — Бизнес есть бизнес.